37. Павлов сел в машину и повернул ключ. Мотор взревел, руки крепко сжали руль, готовясь вывернуть парковки. Но тут же сжались кулаки. Удар по коже на обивке. Другой, третий. Очень хотелось закричать, даже завыть от боли и разочарования. Александр сдержался. В большей степени потому, что за ним могли наблюдать, и, скорее всего, наблюдали охранники Гейзмана. Нет, ну как он мог так купиться? А она... Зачем врала ему? Какую цель преследовала? Хотела удачно выйти замуж и быть обеспеченной до конца жизни? До сегодняшнего дня Павла был абсолютно уверен в чистоте и искренности своей женщины. А сейчас, когда она так подло предала его, подставила, Александр не верил уже ни во что. Нет, лучше сегодня ему за руль не садиться. Павлов не был уверен, что достаточно контролирует себя и не влипнет неприятность на дороге. Он вытащил ключ и вышел из машины. Пусть пока постоит тут, а Гейзман за ней присмотрит. Он хмыкнул, хотя весело ему вовсе не было. Александр двинулся по улице, даже не задумываясь особо, куда направляется. Все его мысли заполняла маленькая алгунье Эмоции сменяли одна другую. За дикой злостью на Юльку следовала обида, за ней отчаяние. Но все это перекрывало тоска и боль. На пути Павлова встретился бар, гостеприимно распахнувший двери в столь раннее время. Александр не стал противиться судьбе и двинулся вниз по ступенькам. Внутри оказалось пусто, что и неудивительно в это время суток. Сонно-бородатый бармен, опершись на стойку, смотрел боевик ПТВ. При виде потенциального клиента он медленно поднялся и окинул его внимательным взглядом, оценивая платежеспособность. Сомнений Павлов не вызывал, и мужчина снова расслабился. «Доброе утро!» Первым поздоровался он. «Кофе или чего покрепче?» «Давай покрепче!» Александр забрался на барный стул и тоже уставился на экран, где лысый Брюс Уиллис, столь неприятно напоминающие партнёра Гейзмана, спасал планету от гибели. На деревянную стойку лёг рублюшок картона, а сверху его накрыл широкий стакан, в котором на донышке темнела полупрозрачная жидкость. Павлов поднял стакан и осушил его одним глотком, лишь чуть поморщившись. «Ты шутишь?» — спросил он бармена. «Два часа назад у меня была невеста и крупная сделка. А сейчас я сижу здесь, перед тобой. «И это все, что ты можешь мне предложить?» Павлов кивнул на опустевший стакан. «Понял. Не вопрос». Бармен повернулся к нему спиной, открывая темные татуировки на предплечьях. И вообще, этот бугайоподобный детина с густой русой бородой производил весьма колоритное впечатление. Пока Александр рассматривал бармена, тот налил ему и пододвинул второй стакан, наполненный почти наполовину. «Другое дело. Павлов сделал пару глотков и поставил стакан на картонный кружочек. Бородатый детина удовлетворенно хмыкнул и прибавил звук телевизора. Обратно к солнечному свету Павлов поднялся спустя часа полтора, когда Брюс Уиллис победил таки вселенское зло. В баре, как оказалось, был плохой сигнал. И, едва Александр вернулся на поверхность, телефон засыпали сообщения. И первым делом, пусть даже совершенно нелогично, он подумал о той, из-за которой и оказался здесь. Но, несмотря на четыре непринятых вызова из десяток СМС, от Юли не было ни слова. Зато непонятно зачем дважды звонила Стелла. И сейчас, как только телефон Павлова оказался в сети, она снова набрала номер. «Саш!» – произнесла она томным голосом. «Ну зачем ты так со мной? Не мог сам, что ли, приехать? Я ведь ждала тебя!» Суть ее претензии доходила с трудом. Зато Александр хорошо помнил другое. Стелла Тужинская – инициатор розыгрыша. Подсунуть ему уборщицу была ее идея. «Надо увидеться. Ты где?» Голос выходил глухим, если бы Стелла была чувствительнее, она бы поняла, что бывший любовник отнюдь не соскучился. Но, привыкшая считаться лишь со своими желаниями, девушка услышала только то, что ей было нужно. Павлов хочет с ней встретиться. «Я дома? Давай часа через два в кафе. Она не успела договорить. Слишком долго. Через полчаса я к тебе сам подъеду». Павлов отключил телефон и сунул в карман. Пустышку Стеллу хотелось придушить, но придется сдерживаться, чтобы она ответила на его вопросы. Ему нужно было знать, насколько лгала ему бывшая невеста. Такси домчало Александра к дому Тужинских за 25 минут. За это время ему пришлось сбросить несколько звонков от Никонова и Дэна. Сейчас Павлов не был готов говорить или даже думать о работе. Сначала нужно расставить все точки над «и» в другой ситуации, ставшись слишком личной. Дверь открылась сразу. У Александра возникло ощущение, что Тужинская стояла у входа и ждала, когда он нажмет на кнопку звонка. «Ты все-таки пришел!» Стелла так счастливо улыбалась, что Павлову на короткое мгновение стало почти стыдно за те эмоции, которые он сейчас испытывал к девушке. Но он быстро загасил лишние чувства. Александр пришел за правдой, и он эту правду получит. Тужинская привела его в гостиную и уселась рядом на мягкий диванчик. Она уже собиралась взять его под руку но была остановлена непредвиденным вопросом. «Расскажи-ка мне о розыгрыше, который вы придумали вместе с Юлей. Воронина». Стелла почувствовала себя неудобно. Вопрос оказался слишком неожиданным. Она почему-то была уверена, что Павлов пришел с извинениями за вчерашнее сорванное свидание. Да, Игорь оказался вполне милым и приятным мужчиной. Они отлично привели время в ресторане. Она позволила себя поцеловать и даже чуть-чуть больше. Договорилась встретиться с ним сегодня вечером. Но все это было пустяком и ничего не значило. Павлову стоило только сказать, что он хочет вернуть ее, и Стелла тут же отменила бы все договоренности. И упоминание той глупой истории, и уборщицы выбило ее из колеи. А еще запах виски в середине утра от всегда трезвого и серьезного Александра заставили ее напрячься. В каком розыгрыше? Тужинская искала выход и не находила. Отрицать было бессмысленно. Раз Павлов пришел к ней с этим вопросом, значит, все знает. Здесь можно лишь попробовать максимально обелить себя и очернить соперницу. «А, ты имеешь в виду ту невинную шутку на вечеринке? Эта уборщица меня уговорила, и очень хотелось получить твой номер телефона. Я отказывала, но она так жалостно просила. Мне и в голову не могло прийти, что она попытается выдать себя за человека из нашего круга. Она приставала к тебе, да?» Стелла все-таки прижалась к плечу павлову и тихонько всхлипнула. Она лишь жертва в этой истории. Невинная жертва. Хватит. Александр резко поднялся, стряхнул повисшую на нем девушку и двинулся к выходу. стало противно от липкой паутина лжи, которую наворачивала на него Стелла. Здесь ему делать было нечего. Павлов уже и сам не понимал, зачем пришел. Неужели надеялся, что эта лицемерка расскажет ему правду? — Саша, куда ты? А как же мы? Тужинская тянула к нему руки, хватая за рукав «Отстань!» Александр выдернул пиджак из ее цепких пальцев и прибавил ходу. Стелла захлопнула за ним дверь. Ее лицо исказилось яростью. «Отой тварь! Эта маленькая выскочка! Несчастная замухрышка! За все ей ответит «Мама!» — закричала она, врываясь в родительскую спальню, падая на кровать и заливая слезами шелковый пеньюар Елены Дмитриевны. «Это проклятая уборщица! Она!» Сломала мне жизнь.